Но на 42-летней женщине, весившей больше трехсот фунтов, чтобы смотреть на нее, требовались очень крепкие нервы. При движении все части ее тела дрожали и подпрыгивали, перемещаясь, как им заблагорассудится, будто в белом шаре заперлись дюжину зверюшек, и они самостоятельно рвались на волю. Верзилась Синди, чмокнула Уина в щеку, потом повернулась и сказала «Привет, мистер Болиттер». Она заключила его в объятия, и ему показалось, что его обмотали изоляционной липкой лентой. Привет, верзила Синди, произнес Майрон, когда она поставила его на землю. Спасибо, что так быстро приехала. Когда вы зовете, мистер Болитер, я бегу со всех ног. Ее лицо оставалось невозмутимым, и Майрон никогда не мог определить, говорит она серьезно или шутит. Ты знаешь это место? Хеще бы. Она вздохнула и Лоси в радиусе 40 миль решили, что начался брачный период. Губы Синди были накрашены белой помадой, что делало ее похожей на персонаж из документальных фильмов о Белвисе Пресли. На лице косметика с блестками, а на ногтях черный лак, который, как она однажды призналась Майерну, назывался пино-нуар. В свое время верзила Синди исполняла на ринге роль плохого парня, который подходил ей идеально. Для тех, кто не посвящен в тонкости профессионального рестлинга, разыгрывавшиеся на ринге представления сводились к схватке добра со злом. Долгие годы Верзила Синди была злой воительницей по прозвищу Вулкан. Во время одной из жестоких схваток Верзила Синди так изувечила, в кавычках, ударом стула изящную крошку Покахонтас Диас, что якобы прибывшие на место врачи скорой помощи были вынуждены унести ту на носилках. После этого разъярённая толпа поклонниц Диас ждала Синди у выхода, чтобы поквитаться за свою любимицу. Когда Синди вышла на улицу, обезумевшие фанатки набросились на неё. Её запросто могли убить. Толпа, разгорячённая зрелищем и спиртным, не видела никакой разницы между представлением и реальностью. Синди пыталась скрыться бегством, но у неё не было шансов. Она дралась мужественно и отчаянно, но ее крови жаждали десятки фанаток Диас. Ей наносили удары камерами, палками и ногами. Когда она упала, толпа над ней сомкнулась. Видя весь этот кошмар, Эсперанса попыталась вмешаться, но толпа ее не слушала. Даже их любимой крошке Покахонтас не удалось вразумить их воздержаться от кровопролития, и тогда Эсперансу осенило. Она вскочила на машину и выдала секрет, в кавычках, что Верзила Синди только притворялась плохой, чтобы внедриться в стан врагов и выведать их тайны. Толпа на мгновение притихла. Испиранса пошла дальше и объявила, что на самом деле Верзила Синди была давно потерянной сестрой крошки Покахонтас. И звали ее Большая Мама. Ну, возможно, прозвище было не самым удачным, но оно сошло, и Испиранса стала развивать свой успех. Она объявила, что отныне... Крошка Покахонтас объединяется со своей сестрой, и они будут выступать в паре. Толпа вздревела от восторга и помогла Верзили Синди подняться на ноги. Большая мама и крошка Покахонтас быстро стали самым популярным дуэтом бойцов. Сценарий, который разыгрывался еженедельно, никогда не менялся. Эсперанса всегда начинала схватку и одерживала верх за счет ловкости и умения — но ее противники прибегали к какому-нибудь запрещенному приему, например, бросали в глаза песок или вооружались чем-нибудь страшным, и вдвоем набрасывались на бедную и несчастную девушку. Большую маму в это время кто-нибудь коварно отвлекал. А изящную красавицу Диас враги, в кавычках, безжалостно избивали, пока ее бикини эффектно не расползалась от побоев, и вот тогда... Верзила Синди с диким боевым воплем бросалась ей на помощь. Потрясающее зрелище. Оставив ринг, Верзила Синди стала работать вышибалой и иногда выступала с представлениями в самых низкопробных секс-клубах. Она отлично знала всю изнанку жизни городского дна. На это сейчас и рассчитывали Майрон и Уин. Так что здесь находится? Верзила Синди нахмурилась, как тотемный столб. — Здесь есть все, мистер Болиттер. Наркотики, афера с интернетом, но больше всего здесь секс-клубов. — Клубов, «Клубов — повторил Майрон, — во множественном числе. Верзила в кивнула. Думаю, их здесь шесть или семь. — Помните, как несколько лет назад самые злачные места были на 42-й улице? — Да. — Когда их оттуда вытеснили? — Куда, по-вашему, они переехали? Майрон посмотрел на маникюрный салон. — Сюда? — Сюда, туда, повсюду. Злачные места нельзя уничтожить, они просто переезжают на новое место. И это их новое место. Одно из. Здесь, в этом самом здании, располагаются клубы по интересам, удовлетворяющие самые разные пристрастия. Когда ты говоришь о пристрастиях, поясню. Если вам нравятся блондинки, то вы идете в клуб на золотой блондинке. Это на втором этаже, в конце коридора направо. Если предпочитаете афроамериканцев, то вам надо на третий этаж, в клуб. Вам точно понравится название, мистер Балитор «Секс Малкольма». Майрон посмотрел на Уина, который только пожал плечами. Верзила Синди, продолжала тоном экскурсовода. У кого пунктик на азиаток, те идут в клуб «Веселая соска». Достаточно, остановил ее Майрон. Думаю, мне все ясно. Так как же мне попасть внутрь и найти Кэти Рочестер? Верзила Синдия немного подумала. Я могу поискать здесь работу. Не понял. Верзила Синдия уперлась в бедра огромными кулаками. Расстояние между ними было наверняка больше ярда. Не у всех людей, мистер Болитр, миниатюрные фетиши. Майрон закрыл глаза и потер переносицу. Ладно, хорошо, может быть. Есть еще идея. Уин терпеливо ждал. Когда-то Майрон не сомневался, что Уин... Не сможет примириться с обществом Верзилы Синди, но тот удивил его, заявив, одним из наших самых ужасных и наиболее распространенных предрассудков является неприятие крупных женщин. Мы никогда не даем себе труда видеть в них нормальных и достойных людей. И это было правдой. Слова Уина заставили Майерна устыдиться, и он начал относиться к Верзиле Синди, как и должен был, то есть как ко всем остальным людям. Но Синди это не понравилось. Однажды, когда Майрон ей улыбнулся, она стукнула его по плечу с такой силой, что он потом два дня не мог поднять руку. И закричала, «Хватит!» «Может, имеет смысл попробовать действовать напрямую?» — предложил Уин. «Я останусь здесь, и пусть твой мобильник работает, а ты с Верзилой Синди попытаешься уговорить пропустить вас». Верзила Синди кивнула. «Можем сделать вид, что мы пара, и ищем компанию». Майрон хотел что-то сказать, но верзилась Синди его опередила. «Шучу!» «Я так и понял». Она подняла сверкавшую блестками бровь и нависла над ним, как гора, пришедшая к Магомету. «Однако, увидев меня в этом эротическом наряде, мистер Болиттер, вам теперь будет трудно не ударить лицом в грязь с малышками. Как-нибудь справлюсь. Пошли!» Майрон вошел первым. Чернокожий охранник в дорогих очках от солнца и с наушником в ухе, как у агента секретной службы,